Глава сороковая. «Так что ушел!» подобострастно страстно заглядывая, мне в глаза ткнула искореженным сухим пальцем в сторону двери баба Дуся. «Сиентай, Фёклой, своей! ай что то лаялись сначала, но я не расслышала». «Спасибо, Евдокия Кимовна!» — поблагодарила я. «Ага, конечно, не слышала она. Поди дословно может пересказать». «Все, Юлька, жди просьбы о премии, иначе клещами из бабки ничего не вытащишь». Поговаривают, что она году в тридцать седьмом в ОГПУ работала. «Вот не удивлюсь даже. А че это ты, бабдусь, ко мне на «вы» обращаешься?» «Так ты ж топерча начальство, высоко так взлетело, аж на целым нашим издательством будешь командовать». Многозначительно подняла она голову к давно не видевшему краски потолку, мелко тряся волоском на бородавке, торчащей из подбородка. бородка. — она красотка какая! Похудел ты, что ли, Юльк? — Ой, простите, Юль Павловна, все забываю, старая я башка слиная. Давай уж бабдусь, как раньше, — подольстилась я. — Ты мне ведь как родная. «Ты не вредавай, хитрюга!» — оскалила одинокий зуб бабулька. «Хочешь инфу меня вытянуть? Ты давай беги лучше! Думаешь, не вижу я, как вы с Захаркой скрыти? Дур ты, Юлька, будешь, если химере его это, это дашь, Раз последняя растыка! Так и знай, фиг я тебя уважать тады буду в ближайшие двадцать лет!» А вернешься тогда поговорим! хмыкнула вредная, судя по всему, отмерившая себе еще сотню лет жизни бабулька. Я почти бегом пересекла длинный коридор и в буквальном смысле вывалилась на улицу прямо под ноги, обутые в дорогущей ботинке, споткнувшись о небольшой порожек, про который всегда забываю. Я возилась в слякотной грязи пытаясь встать на ноги, пока не поняла, что чужие очень сильные руки тянут меня, подхватив за подмышки. Позорище, бляха-муха! Я, наверное, похожа сейчас на ховронью, одетую в деловой костюм. Представив себе свинку, затянутую в дорогую ткань, я хрюкнула от смеха, еще более усилив сходство с симпатичным животным. «Ёль!» — Ты это, едь домой, — прогнусил Сева, стоящий передо мной. — Шеф сказал передать тебе, что вам не о чем говорить. — И вот Захар иначе передать просил. Протянул он мне небольшой сверток, который я тут же вскрыла и уставилась на два куска ткани голубого цвета, сшитые между собой. — Черт, это же мой лифчик! «Этот чертов больной придурок стащил мой лифчик, мать его!» «Иди к черту, Сева!» — рыкнула я и, легко оттолкнув крупного парня, направилась к стоящему чуть поодаль лимузину. «Ты чертов извращенец!» — прорала я, дергая дверцу на себя. В машине никого не оказалось, и я взвыла от разочарования подняв голову к веселому серебристо-синему небу. «Да уж!» — услышала я насмешливый голос у меня за спиной. «Значит, я извращенец, а вы, Джулия Павловна, эталон безгрешности!» Я резко развернулась и буквально уткнулась носом в широкую грудь Завьялова, затянутую в дорогой кашемировый свитер. Меня обдала ароматом его парфюма так, что я почувствовала головокружение, и земля под ногами заходила ходуном, а горло сжал невидимый обруч, мешая дышать. — Я не буду работать под вашим руководством, — просипела я, стараясь не разрыдаться. Мне так хотелось просто прижаться к его груди, слиться с любимым. И черт с ним, с украденным лифчиком, и даже с Мартой черт с ней. Обидно, что ты хочешь вот так просто откупиться от меня. Что, поматросил и бросил? Фиг тебе! Это ты мне не нужен! Тоже мне пуп земли! Истерично проорала я, ненавидя себя за это. Захар молчал, смотрел на меня как-то странно и словно воды в рот набрал. А я потом представила себя со стороны растрепанная орущая, базарная баба. Ну, конечно, какое тут чувство? Только вот он вдруг порывисто сгробастал меня в объятия и, прижав к себе, укусил за губу так больно и так обалденно, тонко, приятно, заставив задохнуться от заполнившей душу неги. И тут же сразу оттолкнула тебя. Словно и не было ничего. «Уходи!» — тихо приказал он. «Какого черта это тут делает?» Впился мне в мозг голос Марты, словно выросший из-под земли, как бледная поганка после дождя. «Я просто вводил Джулию Паловну в курс дела», — спокойно ответил Завьялов, приобнимая ее за плечи. «Ее! Не меня!» Не я его невеста, и вряд ли ей стану. От этой мысли я едва не взвыла. — Ну и как, ввел? — хмыкнула счастливица, с удовольствием рассматривая мое перекошенное страданием лицо. — А знаешь, дорогуша, на свадьбу через неделю не можем терпеть. Так любим друг друга и хотим быть вместе. «Ты же сообщил ей о нашем счастье, дорогой!» «Это ни к чему. Мы же не собираемся ее приглашать!» Поморщился Захар. «Раздирая своим хладнокровием мою душу в тряпки!» «До свидания, Джулия Павловна!» Мазнул он по мне странным взглядом, скрывая свою красавицу-невесту в автомобиле, галантно помогая ей при этом. «А я осталась на улице?» Чувствуя себя, словно на меня вылили в ведро помоев И сочувствующий взгляд севы Как раз в этот миг Небо, до этого лучащееся солнышком Разверзло свои хляби Делая меня похожей на жалкую, мокрую Измученную жизнью курицу Да уж, бабуля Остроумова Была бы страшно разочарована Увидь меня в таком виде. И нафига я приперлась. Я заковыляла в сторону автобусной остановки, чувствуя, как хлюпает в туфлях вода. Появляться в первый день на рабочем месте в качестве генерального в таком виде – вверх перформанса. Выйдя на дорогу, я подняла руку, пытаясь поймать бомбилу. Но даже жадные таксисты не желали иметь ничего общего с похожей на бомжиху красоткой, размазывающей по лицу сопли. Домой я ввалилась злая, как сто чертей, и даже не обратила внимания на дорогие мужские ботинки, стоящие возле комода в прихожей. Содрав с себя ни на что больше не похожий костюм, я прошлепала в гостиную, оставляя после себя грязные следы. «Верите? От моего ора, наверное, проснулись во Владивостоке. Я стояла в промокших насквозь своих пионерских трусах, странно повисших на моей фигуре, новеньком, но не очень дорогом бюстгальтере, с ужасом разглядывая оккупировавшего мой диван смутно знакомого мужчину.